Кайзер рванул Балька за рукав, силой толкнул в кювет «Ложись!». Мина с металлическим хряском рванула край дороги, сбила с ног двоих танкистов, которые, выбравшись из горящей машины, бежали теперь в общем потоке. Кайзера и Балька осыпала землей и чем-то влажным и липким. Бальк все плотнее прижимался к земле. Земля пахла дымом и толовой вонью. Эти запахи заполняли горло и вызывали спазмы, похожие то ли на приступы астмы, то ли на сильные рвотные позывы. Вокруг было столько убитых, раненые метались по лугу и по опушке леса в таком ужасе, сбивая с ног и затаптывая друг друга, что Бальк уже смирился с тем, что эта неудачная атака на прорыв для него и есть последний бой, который, видимо, совпадет с последними минутами жизни». Когда-то давно, в детстве, родители его возили в Дрезден, а там, в галерее старых мастеров, в одном из залов с приглушенным освещением, он видел картину, изображающую сцену битвы двух враждующих племен. Картина была огромной во всю стену и страшной. То же самое он видел теперь вокруг, теперь он и сам был участником чудовищной баталии и самым несчастным ее персонажем. В какой-то момент толпы из раненых отшатнулись назад, к лесу. Офицеры закричали, подавая запоздалую команду на отход. Началось самое страшное. Теперь бежать нужно было назад, к Ельнику, откуда начиналась атака. Бежать быстро, так как русские пулеметы не сбавляли темпа огня, а минометы начали выкладывать тяжелые мины по самой пушке, будто пытаясь отсечь отступающих от спасительного леса и покончить с ними на частине. Бальк лежал, уткнувшись лицом в землю. Кайзер, оскалившись и прикусив прокуренный ус, жадно осматривал окрестность. Если сейчас встать и побежать в сторону Ельника, куда устремились все, кого пока еще миновали пули и осколки, а также раненые, кто еще мог передвигаться, то два против одного. Русские их достанут из пулеметов и винтовок. Теперь они, мгновенно утратившие инициативу, просто безмозглые мишени, бегущие мишени, которые можно методично расстреливать из всех видов стрелкового оружия и минометов. Но если доползти по кювету, до ближайшего осинника, то от него всего с десяток шагов до леса. Кайзер, рискуя потерять свой старого образца стальной шлем вместе с головой, приподнялся и всмотрелся в очертания осинника и лесной опушки. Конечно, у этого безумного маневра есть изъяны. К примеру, русские могут иметь в том осиннике что-то вроде боевого охранения или просто окоп с наблюдателями, которые сейчас тоже ведут огонь. Или контролировать прогал между осинником и опушкой. От русских окопов до того места, который Кайзер избрал в качестве спасительной соломинки, было всего метров тридцать. Там их могут срезать одной автоматной очередью. — Конечно, могут. — За мной, сынок! — рявкнул казер и грубо толкнул под ребра Балька. Тот вздрогнул и удивился, что он все еще жив. На той картине в галерее старых мастеров не было мертвых. Многие всадники на переднем плане были сбиты со своих лошадей. Они лежали в различных красивых позах, зажимали свои раны и умирали. Но еще они умерли. Никто из них не умер. Но только умирал. От кайзера пахнуло смесью лука и перегара, как и должно пахнуть дыхание старого солдата. Бальк вскочил с дрожащей земли, подхватил карабин с примкнутым штыком и кинулся вслед за папашей. Ему было все равно, куда бежать, и поэтому он в первое мгновение не отдавал себе отчета в том, какое они взяли направление и в чем вообще смысл их броска. Но вскоре впереди замелькали молодые осины, и Бальк понял, что они бегут в сторону русских окопов. Иванок отстрелял очередную обойму. Теперь он стрелял в спины бегущих, прицеливался в середину корпуса и нажимал на курок. Он чувствовал попадание и ликовал. «Немцы побежали! Они бегут!» — Пусть гады почувствуют, каково это — бежать от противника, который сильнее тебя, который стреляет тебе в спину, и у него много патронов. Пулеметы продолжали вырубать ряды бегущих. Раненые расползались в разные стороны, они пытались поскорее укрыться в лесу. Пулеметчики и стрелки их не трогали, иначе бы все они уже лежали на земле, подобно своим товарищам, которым не повезло больше». Минометы перенесли огонь в глубину. Мины рвались не только по опушке, но и в лесу, над головами бегущих, срубая верхушки старых берез и осыпая осколками кипящую серо-зеленую лаву. Наступил момент, когда необходимо было в очередной раз перезарядить винтовку. и Иванок открыл дымящийся затвор, нащупал в кармане обойму. По привычке не выпускать из поля зрения происходящее в секторе огня, он заметил двух немцев, быстро ползущих по кювету, справа от проселка, заваленного телами убитых. Вот, они поравнялись с группой придорожных деревьев, изрубленных осколками, тут же нырнули в подлесок, исчезли среди листвы и дыма. Их настойчивая попытка спастись рискованный маршрут, который они выбрали, свидетельствовала о том, что страх не поразил их настолько, насколько им были охвачены толпы бегущих назад к ельнику, и, пожалуй... Ему дастся добежать до леса. Иванок зарядил новую обойму, толкнул затвор вперед. В кармане оставалось две обоймы. Пятнадцать патронов для хорошего боя. Мало? Если в лесу сейчас перегруппируются и снова хлынут на их оборону, недостаток боекомплекта может решить многое. Он перекинул винтовку правее. Оптику будто заливало грязным молоком. Дым оседал медленно. Но тех двоих, отделившихся от общего потока, загнанного обратно в лес, он все же разглядел. Пригнувшись к земле, они что из духу бежали к опушке. Иванок поймал в перекрестие второго. Стрелять надо всегда последнего. Первый не сразу заметит потерю товарища, и этого мгновения хватит, чтобы успеть перезарядить винтовку и взять в прицел его. Это правило знал каждый снайпер. «Пятнадцать патронов! Это слишком мало для нового боя! Пополнить боекомплект вряд ли удастся! Придется взять Мосинскую винтовку! На этого делать не хотелось! Иванок привык к своей немке и не хотел расставаться с нею! Он ждал, что с опушки, куда бежали двое немцев, вот-вот вспыхнут дымки выстрелов, и бегущие упадут в траву! Тогда расходовать патроны ему будет незачем!» Немец, которого он держал в перекресте прицела, бежал из последних сил. Каска его болталась, ранец подпрыгивал выше головы. Почему пушка не стреляет им навстречу? Там никого нет, а может, их решили взять живыми? В любом случае, все равно, им отсюда не уйти. Пусть немного побегают. Иванок снял палец со спусковой скобы. Немцы благополучно скрылись за деревьями. Ну и черт с ними, еще раз успокоил себе Иванок, еще не совсем понимая, что с ним произошло, почему он не снял эти две верные цели. Хватит, он и так сегодня стрелял много. Иванок опустился на дно ячейки, достал фляжку с водой, долго пил. Вода была теплой, но все ж приятной, свежей воды сейчас был найти негде. Он встал и пошел по ходу сообщения в сторону НП командира роты. Хотелось увидеть лицо Воронцова, поговорить с ним, успокоиться. Там же толпились незнакомые офицеры с черными кантами, артиллеристы. Они смотрели в бинокли через бруствер и поздравляли друг друга с отличной стрельбой. Воронцов вытирал пилоткой лоб, лицо его сияло. Он увидел Иванка и обнял его. — Дали мы им, да, товарищ старший лейтенант! Дали — Дали! — смеялся Воронцов. Совсем как они нам на угре, помнишь? — Помню. — Как думаешь, они повторят? — Могут и повторить. Зазумерил телефон. Телефонист Данин подал Воронцову трубку. — Товарищ старший лейтенант, вас первый! Капитан Солодовников не говорил, кричал в трубку. — Молодец, Воронцов! Какой ты у меня молодец, Воронцов! Какие у тебя потери? Убитые есть? Убитых нет, трое раненых, один тяжелый. «Куда?» — в грудь на вылет. на уже повезла его в тыл. «Видишь, какая у тебя оборотистая старшина медицинской службы, Воронцов? А ты на нее все жалуешься!» «Да я не жалуюсь. Не место ей на передовой в окопах. У меня есть кем ее заменить». «Ладно, Воронцов, поговорим об этом потом. Слушай меня внимательно. Сейчас подойдет танковый взвод. Четыре тридцать четверки. Они встанут в засаде. Определись с командиром проходы для них». Если из лесу еще раз сунуться, задача следующая. Вначале вместе с танкистами Остановите их, а потом они контратакуют через проходы. Я думаю, что после этого немцы начнут сдаваться. Но держись там, Воронцов, сегодня твой день. Корми людей, раздавай патроны и встречай танкистов. Передавай от моего имени благодарность всем, особую, минометчикам и пулеметчикам. Пусть готовятся». На дороге и по всему лугу перед фронтом восьмой роты стоял стон. Раненые немцы переползали с места на место. Некоторые ползли назад к лесу. Некоторые судорожно копошились на месте. «Их бы лучше добить, чтоб не мучились», — сказал один из телефонистов. «Бери винтовку и добивай», — ответил ему другой. «Добить! Ими теперь Бог управляет! Кому куда!» «Смотри, смотри! Сюда ползет!» Один немец полз в сторону ротного НП. Время от времени он поднимал окровавленную руку и что-то кричал. «Давай, давай, Фриц!» — кричали ему из ячеек. Кто-то угрюмо сказал, влепеть бы ему свинцовую кокарду в лоб!» Кто-то из молодых засмеялся, но его тут же одернули старики. Немец все реже поднимал руку, полз все медленнее. По всему было видно, что у него агония не доползет сказал Крушкин. И тут в траншеи закричали: "Старшина, старшина! Эх, голову подставляет! Сумасбродная девка!" Воронцов кинулся к брустверу. Веретенина, придерживая санитарную сумку и пригнув голову, бежала по лугу навстречу раненному. Вот добежала, упала на колени, расстегнула сумку. Неужели она начнет бинтовать его прямо там? Вот безумная! Воронцов выскочил из окопа и побежал к ней. Вырвал из рук веретеницыный бинт, взвалил раненого на плечи. Тем временем Иванок стоял на бруствере и, вскинув винтовку, лихорадочно осматривал в оптику, опушку леса и ельник, где догорали немецкие танки и бронетранспортеры. Раненого приняли на руки телефонисты. Следом в окоп спрыгнула Веретеницына. Воронцов ничего не сказал ей. Даже не взглянул в ее сторону, она тоже, как ни в чем не бывало, принялась обрабатывать рану немца. — Он хоть живой! — наклонился над ними Крушкин. — А то, может, зря, сестрица, стараешься! — Живой! — ответила она. — Вот только крови много потерял! — Много потерял! — хмыкнул Ефрей Чучин, с неприязнью наблюдая за тем, как старшина Веретеницына ловко бинтует немца. — Ему бы надо последнюю выпустить вместе с кишками! — «Сколько они у нашего народа крови той попили! Так она у него поди наполовину-то наша! Вот и надо ее оставить тут, на нашей земле! Краденая!» Пулеметчик прибыл на НП, чтобы посоветоваться с Ротным по поводу дальнейших действий. Свой ДШК он уже перетащил на запасную позицию, но комплект почти весь расстрелял. «Что ж ты, девка, Ротного-то под пули подставляешь?» Не давал он покоя Веретеницыной а никто ротного не просил выскакивать из окопа, — ответила она, не поднимая головы, — сама бы и без него справилась. А что ж, никто из вас не пошел помочь мне, если вам так ротного жалко? Или, может, меня?» Бойцы примолкли. Воронцов так ничего ей не сказал. Когда успокоился, подумал, а может, в чем-то самом главном она и права. Глава двадцать третья Два председателя сидели в станционном буфете и закусывали селедочкой. «Значит, Кондрат, косить уже начали!» — говорил один другому, наливая из зеленой бутылки в граненый стакан. «Начали, Петра!» — отозвался другой, щурясь в окно, где мельчешили на перроне люди. «И сено я скажу тебе нынче куда, как хорошее! Вот только косить некому! Мало у меня в колхозь народу! Сколько ж? А сколь! Если с бабами да подростками, то двадцать человек!» «Ну, Кондрат, это уже, скажу я тебе, народ!» Выпили за то, чтобы покос прошел без дождей и прочих ненужных в летней крестьянской жизни помех. Заели селедочкой. Селедка оказалась жирной, вкусной. Ни один, ни другой давно такой не пробовали. Так и таяла во рту. Буфетчица на закуску наделала им целую горбу тербродов, тонко нарезанный черный хлеб, в накладку с кусочками серебристой селедки и колечками лука. И выпивка, и закуска у них были хорошими. Хлеб пекли уже здесь, в райцентре. Жизнь потихоньку налаживалась. «Я, Петра, этот свой народ, как Моисей по всей круги собирал. Вот и веди его теперь через пустыню египетскую. Куда ж деваться? Надо вести свой взвод к светлой жизни. Ну и как? Кормишь хоть волю? Народ-то свой». Кое-как концы с концами свожу. Скот пойдет, тогда полегче станет. Молоко, сало. А пока все из-под ног. эх эх капустка ты наша, лебеда не мучая. В нелюбичах жилось туговато. Пекли свойский хлеб. Была по праздникам и убоинка. Но в основном ели картошку. Да тертики напополам то с лебедой, то со снытью. Постепенно отстраивали дома. Ставили хлева и дворовые постройки, лес государство выделило вольный, по разнарядке из райисполкомовских фондов выделили дизельную электростанцию и пилораму со щитодралкой, Нашли и мотористы и электрик, оба, правда, такие же, как и Кондратий Герасимович, увечные фронтовики, но дело свое, к которому были представлены его председателевой властью, правили исправно и добросовестно». Нелюбен держал народ в строгости. Без дисциплины в таких обстоятельствах, как и на фронте, порядок не удержишь. Мужики, особенно фронтовики, привыкшие к окопным стаграммам, порой теряли берега. Тяжело, Петра, фронт кормить. Войне сколько хлеба надо? Мяса и всяких припасов продовольственных. Чёрта прорва! А нам опять же своих надо кормить. Баба она сама прокормится, а дети? Детей нельзя упустить. Вот тут, Кондрат, развилка и начинается. Да! Вот и прыгай, председатель, на этой развилке плохой. Уж он извивайся. Не люби, чем я нужен такой, а райком и райсполком такой. Одним губы помаслить, а другим уши. Стал быть, что? Надо быть разным, притворяться, лгать. Но иногда разным быть невозможно, потому что за мной хлеб, и за тобой тоже. А хлеб не может. Не умеет притворяться. Хлеб либо есть, либо его нет. «Что делать?» Петр Федорович задумался. Он-то знал, что делать. «Вот, придут с фронта мужики и спросят за тех, кто в Ригу не попал. А что ж ты, Кондрат, наших детей голодом морил?» «Спросят!» — кивал Петр Федорович. Они выпили еще понемногу. И пошел у них серьезный разговор. О том, как незаметно и без убыли для закромов родины зернышко в щель замести. «Да так!» чтобы его потом мышка не унесла».